Глава 13. Я просто не мог скрывать от своей подруги подобное, не после того, что я увидел тогда во время нападения диких. Ее улыбка была тем, что я хотел бы видеть всю жизнь. Да, года три назад я был безоговорочно влюблен в эту миловидную девушку. Сейчас это все затухло, сугубо с возрастом и пониманием, что у нас очень мало шансов быть вместе, но тепло ее улыбки определенно согревало мое сердце. Я догадывалась прошептала она, но не так строго, как раньше. «Нам нужно было услышать это от тебя в подтверждение». «Кому это нам?» — удивился я, но сказал это чуть громче обычного, что и не осталось бесследно для преподавателя. «Волконский!» — тут же прозвучало со стороны преподавателя. «Вам есть что прокомментировать в линейном трафике экономического?» Что он говорил дальше, я попросту не понял. На этом сказывалось скорее нечто иное. «Аня...» Ее улыбка и ее настроение. Положительное, конечно же, которым она благоухала прямо сейчас. Коротко извинился, покорно склонил голову и, дождавшись, что мужчина вновь заторатурит про графики, повернул голову к Ане. «Нам это кому? Ты наемница?» – прошептал я. Аня к этому времени активно записывала лекцию, не отвлекаясь на меня – и мне потребовалось переспросить ее еще раз, чтобы понять, разговор будет только после лекции. А вот его я ждал с трепетом, как, наверное, еще никогда в жизни. Спустя буквально час после окончания лекции, когда толпа моих одногруппников неуправляемой хаотичной волной ринулась в сторону столовой, почти у самого выхода я подцепил за локоть Аню и на сей раз был намерен завязать разговор. И к моей радости девушка не стала отнекиваться. Она не была наемницей, как я, нет и в клане или стае не состояла. Было, так скажем, кое-что интересное. Насчет Химеры, кстати, я угадал. Она девиант класса Химера, редкость своего вида, как и сами девианты. Аня, как оказалось, может брать на себя образ своего противника или человека, которого видела и трогала. Она может скопировать его силу, но не в совершенстве, хотя тело доводит до идеала. Вот только были у меня подозрения, что это далеко не все, на что она способна. Та же смена цвета глаз явно не подходит под смену образа прикасаний. Так что, скорее всего, применении у этой способности гораздо шире. С другой стороны, и расспрашивать подробнее я не стал. Если моя подруга хочет сохранить что-то в тайне от меня, то пусть пока так и будет. За счет того, что мой симбионт экспериментальный, как и твой, видимо, я не до конца знаю свои силы. «Хоть я оттачиваю навыки последние года. Моя группа состоит из четырех девиантов, которые и подобрали меня года 3-4 назад и ввели в курс происходящего в этом мире». Довольно откровенно поделилась она подобной информацией. «А как ты получила...» «Как ты стала девиантом?» Аня лучезарно улыбнулась и кивнула в сторону коридора. «Мол, пошли. Обед не ждет». Меня весьма удивила ее история, как и история ее семьи, которую я знал с начальной школы. Все они, как и Аня, когда-то были мутантами. Точнее, все же не так. Являются ими, но от того самого низшего класса, не имея каких-либо примечательных особенностей. Да, среди людей они, возможно, и могли выделиться, но среди себе подобных уже точно нет. На девушку три года назад, когда она возвращалась с подготовительных курсов, напало неизвестное ей существо. Дикий, как она уже могла сказать сейчас. Потрепала сильно, но нападение было на территории стаи, поэтому ее спасли, точнее дали возможность еще пожить. Рваные раны, открытое кровотечение и еще при этом серьезное сотрясение мозга уже о многом говорили. Точнее, что ей не жить. Была бы она классом повыше, ее симбионт бы попросту подлатал само тело, как это было, например, со мной после того, как я получил силу Аляева. На какую именно ферму её доставили, Аня не помнила. Помнила боль, которую испытывала, лёжа в аквариуме, наполненном физраствором. Первое помутнение рассудка случилось в шоковом состоянии от боли. Оттуда и первая мутация. Под ножом хирурга, который ставил над ней опыт, она пролежала ещё три дня. На четвёртой она получила спасение. «Как и откуда?» Увы, она не помнит, но то, что она ушла домой без единого пореза и в совершенно другом состоянии, помнила отчетливо. «Я просто проснулась», — бормотала Аня, наматывая на вилку лапшу. «Знаешь, как будто меня кто-то позвал. Открыла глаза, а вокруг темнота, и лишь небольшие мониторы рядом с моим аквариумом мигали и освещали хоть что-то. Я отцепила от себя провода, липучки и иглы, а затем просто встала». «И тебя просто так выпустили?» — спросил я, как только сделал глоток чая. «Странно». «Я и не говорила, что именно меня выпустили», — загадочно ответила она. «Знаешь, мне кажется, словно мне кто-то подсказывал, что делать. Словно у меня хоть и временно появился проводник, который и стал моим спасением. После упоминания проводника мне вспомнился мой сон». Когда я вроде как общался со своим симбионтом, который был удивлен произошедшим не меньше меня, правдой доказательств того, что это был именно он, у меня не было. Что-то в голове подсказывало мне «коснись охранника, закрой глаза и представь его на своем месте». А дальше что? Я допил свой чай и неожиданно для самого себя громко поставил чашку на стол. Аня дернулась, поглощенная своими воспоминаниями. «Как по волшебству кожа начала меняться?» «Не хочу рассказывать», — сухо ответила она, помотав головой. «Это неприятные ощущения, когда меняешься. Больно, я бы даже сказала, но не настолько, чтобы умереть». Сравнение было не очень, так скажем, красивым. Однако я не обратил внимания на это «умереть». Из разговора также понял, что Аня не помнит и не знает, что это за ферма такая была. Ее дорога домой под крыло родителей была словно во сне. Видимо, из-за травмирующих событий мозг заблокировал эти воспоминания, либо сама девушка не хотела об этом говорить. А вот семья, кстати, ее приняла. Точнее, приняла ее изменения, и родители моей подруги оставили все это в тайне. Аня долго пыталась найти причины ее заточения, и волей судьбы полтора года назад напала на след группы других, иных мутантов, которые не походили ни на кого еще. Но, если быть точнее, это они напали на ее след. Память, которая играла с ней в свою игру, иногда выдавала короткие отрезки места ее заточения, и Аня, в связи с тем, что хотела разузнать всю правду, помимо собственной любопытности, пошла искать ответы. Наткнулась на стайку диких, получила множество травм и была спасена другим девиантом. «Мы его называем Высшим», — закончила она свой рассказ. Он владеет не только особенностями мутанта, но и мага, а также может питаться не только и хором, но и манной через артефакт. Магия этого высшего была довольно проста. Он видел следы. Ему стоило коснуться человека или носителя, и он мог узнать, откуда он пришел. Способность, как по мне, сомнительная, учитывая, что следы, если верить Анне, очень быстро стирались. Для сыщика какого-нибудь, пожалуй, пригодилось бы, а вот в бою... Сомнительно, но мало ли как он смог приспособить ее для своих нужд. Высшим его называли только из-за того, что он был лидером этой скромной группы. Они не выполняли никаких заданий, как мы, наемники, а занимались сугубо поиском ответов. Так скажем, группа уфологов, которая всю жизнь проводит в поисках внеземной жизни. Только у них несколько иначе. Они ищут лаборатории. И они, по словам Ани, добились достаточно много. Люди ее группы работают в нескольких сферах, но вот в каких она не уточнила. И это даже несмотря на ее довольно большую откровенность во всем этом. Меня же терзало смутное сомнение, что она не до конца честна со мной. Явно уж за столько лет исследований они чего-то додобились. Но Аня склонялась к тому, что ее группа ищет ответы на собственные вопросы. И самый главный из них — почему они такие? «Как два разных типа симбионтов могут объединиться во что-то целое?» «Скажи мне...» Я скрестил руки на груди и облокотился спиной на стул, вытягивая ноги под столом. «А ты владеешь чем-нибудь магическим, будучи девиантом?» «Нет», — вяло улыбнулась моя подруга. «Если бы это было так просто взять и наколдовать или узнать, то я бы давно это сделала. Маной могу питаться, как и ты, как и мы, но на этом все». Я дождался, пока мы молча доедим, чтобы вернуться к весьма щепетильному вопросу о Вадиме, о диких, которых мы убили, и... Она знала все. Изменения в Вадиме заметила очень быстро, почти так же, как и я в институте. А вот девушку, по телу которой бегал хвост с шипом, она выслеживала в попытке найти основную дикую стаю. А я со своими неосознанными действиями подпортил некоторые планы. Единственное, что я не мог рассказать и не рассказал, это то, как я могу питаться чужим симбионтом. Это точно лучше приберечь для будущего. И насчет Вадима у нас и состоялся дальнейший разговор. Я рассказал про контракт, рассказал, что его аномалия подтверждена, но неофициально, и то, что он становится опасным. У него фактически остается последний шанс, и для этого нам нужно встретиться с ним. «Когда ты планируешь встречу?» — спросила Аня, когда мы пошли отдавать подносы с пустыми тарелками. «Я боюсь, не смогу помочь тебе, потому что мне придется отчитываться, куда я иду и для чего, а у моей группы разговор с дикими короткий. Мы их уничтожаем». «Но вы же понимаете, что они не такие, как обычные дикие, что они некоторая аномалия, разумная аномалия?» «Понимаем», — решительно кивнула девушка, осмотревшись по сторонам. «Но факт остается фактом». Они дикие. Я уже не раз поднимал этот вопрос, на что мне было сказано, чтобы я следила за ним. Далее я нашла их стайку в момент, когда я планировала доклад о блондинке и ее друге. Появился ты и немного облегчил мое задание. То есть ты бы уничтожила их после института, верно? Я поставил поднос на движущуюся ленту и повернулся к Ане. А если бы они тебя уничтожили? Все же они были весьма сильны. Она ничего не ответила на мой вопрос. Последнее, что мы обсудили, было то, что моя подруга переживала, что я не справлюсь, что моя человечность навредит мне в выполнении своего задания. Но я надеюсь, что у тебя все получится, и либо Вадим действительно умрет, как бы этого ни хотелось, либо мне придется отомстить за тебя. «Я сильный», — коротко парировал я, выходя из столовой. Домой вернулся в четвертом часу дня. На мое удивление, кот и Лена спелись. Тискались полдня, если можно было доверять откровениям девушки, да и в целом ничем таким толковым не занимались. Но домой я зашел только из-за одного. «Кактус!» — я обратился к коту, как разулся. «Мне будет нужна твоя помощь!» Кот вопросительно моргнул, вытянулся вперед, прогибая позвоночник, и после откровенно зевнул словно показывая, насколько ему неинтересно все, что я хочу ему сказать. «В институте Вадима не было. Телефон на мои звонки он не берет. Боюсь, нам придется съездить в дом его бабушки». «А если его там не окажется?» Кот сощурился, укладываясь на пол лапами в разные стороны. «Я не думаю, что он настолько идиот и останется на месте преступления в ожидании кармы». Хоть он и нес откровенную чепуху по поводу своей одержимости, Он не кажется дураком. В том же поселке есть летняя дача его родителей. Если его не будет в доме бабушки, то пойдем туда, предложил я еще один вариант, открывая дверь кладовки. Не знаю, почему я решил, что мне стоит переодеться, но если мне действительно придется гнаться за диким пылесам и полям, то лучше делать это в удобной обуви, а также не в джинсах, а в спортивных штанах. Как Кактус же, смотря на мою подготовку, комментировал это все несколько иначе. Я не искал удобства в движениях. С его слов я оттягивал сам момент принятия решения и выхода на задание. Возможно, он был прав, а возможно и нет. В любом случае я переоделся, выпил три чашки кофе, подтверждая его теорию, и уже после всего этого сделал последнюю попытку дозвониться. В динамике зазвучал голос оператора, который твердил о выключенном телефоне. «Ну, придется ехать» сказал я, чувствуя, как желудок проваливается в ноги. Приложение такси почти сразу же нашло машину с провозом животных, поэтому спустя пару минут я стоял у подъезда с котом в руках, глядя в небо, которое начало затягиваться тучами.